Глава 380. Первая встреча с Люмой. Через шесть месяцев у меня будет большая возможность войти во внутренний двор секты очищения души. По слухам, у них есть сокровище секты, флаг души, содержащий 100 миллионов душ. Возмахнув таким флагом, можно повлиять на небо и землю, а по силе он находится в одном ряду с лучшим магическим оружием планеты Судзаку. К тому же стекты очищения души использует флаг душ как свое основное магическое оружие специально, хотя сила божественной способности культиваторов на планете Судзаку может создать свой флаг, но по сравнению с сектой очищения души их сила меньше. Если научиться этой технике и развить её на основе поглощенных блуждающих душ, то сила такого флага будет не сильно отличаться от силы флага ограничений. Глаза в аналине вспыхнули, когда своей правой рукой он быстро замахал перед собой. и мгновением позже начали появляться иллюзорные круги ограничений. Вмиг он раскинул их вокруг себя, чем полностью запечатал пространство, после этого он хлопнул по сумке и достал мерцающий ярким белым светом нефрит бессмертных. У нефрита бессмертных был отломан угол, но сила бессмертных, выделяемая им, несколько не уменьшилась. Культивация была восстановлена до средней стадии зарождающейся души, и теперь я могу повторно проглотить кусок нефрита бессмертных и осуществить еще одну атаку на домянча и печать». Затем Ван Лень в том же месте на нефрите отломал еще один кусок и, немного помолчав, вздохнул и положил его себе в рот. Мгновенно он ощутил невообразимую боль, которая заставила его тело нещадно страдать. В это время в стране Чу, снаружи руин бессмертных, по горной долине распространялся дикий хохот и жалобный вой тигра. В горную долину медленно приходила весна, и земля покрывалась толстым слоем зеленой травы. Маленькая Джоуру, одетая в зимнюю куртку с вышитыми на ней цветами, в красных брюках и с двумя косичками сидела в этот момент на тигре сплошь покрытым черными линиями. Улыбнувшись, она сказала. «Сяо Бай, ты был непослушным. Сегодня ночью накажу тебе и заставлю есть деревянными палочками». Тигр заревел, и в его голосе чувствовалась печаль. За этот год он каждый день страдал от маленькой дьяволицы, И даже ночью он часто мучился от кошмаров во время сна, когда видел силуэт этого маленького демона. «Ты слишком громкий. Попытайся быть тише, хорошо? О, я вдруг вспомнила! Сяобай, ты можешь научиться кричать, как маленький котенок? Джоуру улыбнулась и хлопнула своей маленькой ручкой по нему. Рёв Сяобая стал еще более несчастным. «Как же там дядя? Он до сих пор не вернулся. Сяобай, ты думаешь о дяде?» Джоуру вздохнула и положила руки на голову тигра. Тигр сдал слабый рык, он был сильно удручён, и в этот момент он думал только о том, как ему замяукать, как кошка. Теянь сидел, скрестив ноги внутри пагоды, и его взгляд, наполненный нежностью, был обращен на маленькую Джоуру. Спустя долгое время он слегка вздохнул. Вести о том, что Ван Линь пропал, уже дошли до стороны Чу, и относительно этого он решил ничего не говорить Джоуру. Он верил, что с культивацией своего благодетеля он выберется из любой опасности. Благодетель сказал, что по прошествии девяти лет он обязательно вернется. Лицо Таяна излучало уверенность. Снаружи, за тысячи километров отсюда, находилась громовая жаба. Она лениво лежала, греясь в лучах солнечного света, а её огромные глаза были наполовину прищурены, излучая чувство приятного наслаждения жизнью. Прошел уже год, как она лежала там, абсолютно не двигаясь. И она смотрела на белые облака в небе, иногда перед ее глазами вспыхивали события ее прошлой жизни вместе древних богов. Как, начиная с рождения, она пыталась выжить, постепенно росла, и каждый день был полон схваток, когда всевозможные виды монстров пытались украсть ее еду или дом, часто это были ожесточенные битвы. За эти бесчисленные года свирепых битв громовая жаба постепенно выросла, медленно научилась использовать громовой шар. после чего на земле древнего бога против своих врагов, исключая нескольких огромных зверей, она безнаказанно буйствовала. В этот момент в воспоминании прошлого живот громовой жабы надулся, но спустя некоторое время медленно опустился. Наконец она вспомнила правонолиня, который унёс ее из земли древних богов, а потом она вспомнила того комара. Время шло, в мгновение ока прошла весна и наступил июнь. Июнь, возможно, для всех остальных не имел большого значения, Но для учеников Внешнего двора секта очищения души страны Лу, рван -Дан, это было знаменательной датой. В этом месяце был назначен день, когда ученики Внешнего двора секта очищения души проходили через серьезный отбор, и после серии отчислений из более чем тысячи учеников убирался один, который входил во внутренний двор. Ван лень в этот день сидел внутри, закрывшись. Неожиданно он пришел в сознание и медленно открыл глаза. Его взгляд был четким и ясным — Если присмотреться, то можно было заметить, что внутри есть что-то сияющее, похоже на звезды в ночном небе. Метка чайных листьев на его лице сильно потускнела, и остались только две большие полосы. Эти две большие полосы переплелись со структурой печати сунь -Та. Проглотив кусочек нефрита бессмертных, Ванолинь полностью его поглотил, и из-за давления сила печати уменьшилась, но полностью избавиться от печати не удалось. Зарождающаяся душа поздней стадии. Спокойно сказал Ван Лень сам себе, после чего встал и, глубоко вздохнув, медленно вышел из каменной пещеры. Я все еще чувствую концепцию безостановочного цикла жизни и смерти в природе. Это мой домен, и так как я понял это, то уже ничто не сможет заставить меня забыть. Раньше я думал, что смерть это смерть, а жизнь это жизнь, но оказалось, что иногда жизнь это смерть, а смерть это жизнь. Я, ван лень, убивал всю свою жизнь. Если смотреть со стороны, то даже сам однажды почти умер. После перерождения я понял немного, что перерождение лиму Ван было похожим на моё, но тем не менее оно было незавершенным. Ван Линь вышел из пещеры и, посмотрев на горы вдалеке, немного покачал головой. В этот раз я избежал катастрофы, и даже образ мышления изменился по сравнению с прошлым. В тот раз, несколько месяцев назад в деревне Огненного облака, я почувствовал огромную тяжесть. Рожденный жить, сдавшись, умирает. если рожденный не живет, то сдавшийся он не умрет. Эти два уровня понимания соответствуют формированию души в средней стадии. Ванолин стоял снаружи пещеры, свежий бриз дул ему в лицо, а одежда развивалась на ветру. Этот случай помог мне, пуская чуть-чуть, почувствовать абсолютное понимание. Если я смогу снова прийти к этой точке и взглянуть на прожитую жизнь, Тогда момент, когда ты сдаёшься и умираешь, позволит мне прорваться в управление доменом и таким образом достигнуть последней стадии формирования души. Вот только формирование души последней стадии требует полного понимания концепции домена жизни и смерти, а в свою очередь завершенный домен жизни и смерти требует завершенной стадии формирования души. В этом и состоит вся трудность. они нуждаются и зависят друг от друга. Более того, эта завершенность не имеет ничего общего с пониманием домена-культиватора на стадии трансформации души. И именно поэтому Ли Юан Фэн, будучи на начальной стадии трансформации души, смог материализовать сущность своего домена и оставить нам не отметку чайных листьев. Эта мощь, очевидно, не то, с чем может справиться домен-культиватор на стадии формирования души. Выходит, что даже полная завершенность домена на стадии формирования души имеет другой уровень, который совершенно не похож на более глубокое понимание стадии трансформации души. Лицо Ван Линя выражало некоторую задумчивость... Он и подумать не мог, что вдалеке, из глубины пещеры, красивая девушка молча смотрела на него. На ее лице было замешательство и глубокая задумчивость, а также день сомнения, чего она казалась беспомощной. В прошлом в «Царстве бессмертных» старший Джо И подарил мне кристалл Вознесения. Если использовать его при прорыве на стадию Вознесения, то он окажет огромную пользу. Этот кристалл Вознесения наверняка содержит в себе концепцию совершенного домена. Не знаю, когда... Но у меня будет возможность перейти на Стадию Вознесения. Печать Дамина все еще не исчезла, и сейчас я не могу думать даже о трансформации души». Вздохнул Ван Линь. «Тянь Юнь Цзы, вероятно, примет меня в ученики. Я должен как можно быстрее найти его, хотя такая возможность может появиться только после достижения Стадии Вознесения. Если попытаться с текущим уровнем, то Сыту никогда не проснется, и улучшить духовную силу Сфера Цзы я также не могу». Так как получить кристалл души планеты прямо сейчас я просто не в состоянии. К тому же, что более важно, культиваторы на планете Тянь-Юнь имеют, скорее всего, более высокий уровень, так что соваться туда с недостатком силы явно не вызовет одобрения со стороны тянь юнь а Ван Линь задумался, но неожиданно он обратил внимание на взгляд женщины вдалеке, направленный на него. Кто эта женщина? Взгляд Ван Линя вспыхнул, он прыгнул и полетел прямо к каменной пещере, где была женщина. Она отвела глаза и, сделав шаг назад, освободила для него немного места. Ван Линь приземлился там, где она до этого стояла, и холодно пробежался по ней взглядом. Её непревзойдённая красота абсолютно его не волновала, и спустя мгновение тяжелым голосом он произнес: «Ты меня знаешь?» Девушка посмотрела на Ван Линь и нежным голосом спросила. «Ты меня не помнишь?» Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он уставился на девушку. Долгое время он тщательно рассматривал ее. Но так и не смог точно вспомнить, где он ее видел. Сильный поток воздуха, пришедший с гор, развивал черные шелковистые волосы и выбил их из прически. Со стороны сейчас девушка была похожа на богиню, спустившуюся с небес. Белоснежной рукой эта красавица тут же поместила свои волосы обратно за ухо и, посмотрев на ванли, произнесла: Меня зовут Лю Мэй. Лю Мэй! Ван Линь некоторое время подумал, а потом медленно сказал: Не знаю такую. Лю Мэй слегка вздохнула и немного улыбнулась. Её улыбающееся лицо было похоже на распускающийся бутон цветка, который мгновенно после раскрытия потряс своей красотой, поблегшенный его фоне мир. «Собрат культиватор Ван Линь, я была в секте Хэн Юй и носила на спине огромный меч. Неужели ты не помнишь?» Услышав происхождение этой девушки, Ван Линь не был удивлен. Даже до того, как она сказала, он уже понял, что предположил верно. «Люмэй, которую я знал, была старешной секты Сяньдао с глубоким пониманием и природной красотой. Она не была учеником страны Судзаку», — спокойно сказал Ван Линь. Люмэй была поражена. Такое выражение на ее лице не часто можно было увидеть. Она пристально посмотрела на Ван Линя и мягко произнесла. «Собрат культиватор Ван, что ты хочешь сказать этими словами?» Ван Линь молчал и продолжил смотреть на Люмэй. Спустя некоторое время Люмэй опустила голову и мягко произнесла. Сабрат Культиватор Ван, боюсь это недопонимание. Если бы ты еще была старейшиной, то как бы ты вошла сюда, кто секту очищение души? Думаю, из тех страны истинной культивации никто, кроме страны Судзаку, не смог бы сюда попасть. Прервал её Ван Линь, потом развернулся и пошел назад. Элемэ слегка улыбнулась и сказала. «Так ты думаешь, что я ученик страны Судзаку? Сабрат Культиватор Ван, ты правда в этом уверен? Ты проверяешь меня? Сабрат Культиватор Ван, «Я говорю правду. Я Мэй, и в самом деле не принадлежу к стране Судзаку». Ван Линь не стал поворачивать голову, в его глазах появилась усмешка, и он медленно произнес: «Это был тест для твоего браслета. Я видел такую же красной бабочки». С этими словами Ван Линь взлетел и медленно поплыл по воздуху. Лю Мэй посмотрела вниз на браслет на своей руке. Когда налетел ветер, он как раз показал этот браслет, Она смотрела на улетающего в аналине и молчала. Потом она легонько вздохнула и подумала. «Я не видела его пять сотен лет, и он сильно изменился. Он больше не невежественный юноша, теперь его сердце твердое, будто железо. Неужели у него кто-то есть?»